Глава 12. «И что у вас с соседом?» Спросила я с удовольствием, поедая мягкое мороженое в ресторане Икея После перекуса картофелем фри и тефтельками в подливе. «Ну...» — протянула Наська загадочно, сверкая счастливыми глазками. «Все хорошо, только Дима уехал на север полторы недели назад. Чтобы сдать незаконченные дела и с конца ноября он работает здесь, решил контролировать и быть всегда рядом?» — заметила я. — Не без этого, — усмехнулась Настя, о чем-то мечтательно вспоминая. И когда он приедет, тут же задала вопрос, чтобы она конкретно не ударилась в сладкие мечты о своем медведе. — Где это 23-25 ноября? — ответила подруга. — О, как раз на свадьбу твоя мамуля, — заметила я. — Мама Настя, Дубинская Александра Витальевна. В принципе, женщина очень умная, удачная бизнес-леди, Но когда влюбляется, мозг как масло на солнце плавится. И сейчас у нее мужчина, Роря, чучело наглое нашего возраста, бывший стриптизер, вьет из нее веревки, как может. Хотя маману подруги еще та змея. Настя со школьных лет и до недавнего времени за копейки у нее трудилась. Вначале мелкие поручения выполняла, а потом получила работу бухгалтера и экономиста в одном лице. Плюс постоянно заменяла кассира после покупки однокомнатной квартиры для Настки. Мать вообще обнаглела, издеваясь над моей подругой, пока та не сорвалась. Сейчас хоть вроде нормально. Хотя что ей теперь переживать? Медвежонок ее Дмитрий никому Настюшу в обиду не даст. Любого порвет на мелкие кусочки, только за плохой взгляд. У нее 25 ноября, со вздохом сказала она. Смелым пойдешь. Да, если честно, не хочу идти. Но ради мамы придется быть там. И что ожидается на великолепном вечере? С интересом спросила я. Он пригласил 50 модных сопляков нашего возраста. А мама 75 человек своего. В том числе и деловых партнеров. Мне кажется, будет цирк. Может и я пойду. Мажора себе найду. Засмеялась я. Ну а физрук их всех потом удушит. В ответ посмеялась Настя. Не напоминай выдавила я, вспоминая о наших отношениях с Тимофеем. «Две недели у нас дурдом. Мы не вместе. Но он нагло звонит мне и привозит в универ, а потом отвозит домой. Когда я против, а это всегда, нагло заявляет, что в гости придет, и там решим. в Себе не доверяю. Поэтому, как прилежная девочка, сажусь в машину и еду с ним. Накал такой, что в каждую секунду жду взрыва. Сама уже думаю, когда наш старичок выйдет на работу». А вообще тактика у дракончиков в последнюю неделю весьма интересная. Физического контакта нет, даже не пытается поцеловать. Но, тем не менее, дает о себе знать. Непонятно ничего. И это стало меня основательно бесить. Не люблю играть, когда правила знает только один играющий. Поэтому иду наперекор, злю его, как могу, зная, что в этот момент он ничего не может сделать. Господи, как он на меня смотрит, когда я его дразню. Сразу думаю, что прибьет. И он издевается надо мной на физкультуре. Меня трясет от нормативов, которые я до сих пор не сдала. Да и не сдам, наверное, никогда. Я не переношу его, когда он мучает меня на паре. Готова прибить, готова рычать от обиды и досады. А может, у нас такая страстная ненависть? Честно, в последнее время мне кажется, что у нас все очень плохо. Что вот так общаться невозможно. И ни к чему хорошему это не приведет. Каждый все держит в себе и только выдает что-то в ответ на атаку другого. В общем, дурдом. Что у вас? Осторожно спросила подруга. Настя лучше не спрашивай. Этот монстр меня ненавидит, как и я его. Мне вся группа сочувствует. А я скоро кубики буду на прессе иметь. Хотя он всем всегда недоволен. Скотина. Искренне возмутилась я. После прошлой физкультуры во вторник. А сегодня четверг. Меня даже трясло от бешенства что я повздурила с ним на паре. Подключила телефон и поехала к своей знакомой с ночевкой, Представляю, как он рвал и метал, когда понял, что я не ночевала дома. И вчера я у нее ночевала, но поняла, что это не выход. Нам нужно с ним поговорить. Два дня он меня не видел, как и я его, так что по ходу дракончик в бешенстве. Может, тебе с ним поговорить, а не дразнить, как ты это делаешь? Он мне никто. С кем хочу, с тем и воркую. Обиженно буркнула я. Ты же понимаешь, что то, что у вас происходит, это ненормально. От вас искра метр видно. Плевать, что там видят. Подумаешь, за дело спортсмена. Нахер послала. И что, обижаться на студентку? Он же преподаватель. Он не преподаватель. Его попросили. И чувство, когда этот срок пройдет, его терпение закончится. Да и у меня по физкультуре будет еле дышащая тройка. Слов нет, садист. — бубнила я. — Все думают, что ты нерадивая спортсменка, а он злющий спортсмен, что в действительности и есть. Уже все молятся, чтобы наш старичок вернулся. Такое ощущение, что Тимофей Дмитриевич военную подготовку у солдат преподает, — отметила Настя. — А он и преподает. Только не военную подготовку у солдат, а азы рукопашного боя у боевых спецгрупп ОМОН и СОБР, — проговорил взглянув на красивый интерьер ресторана. Просто его попросил лучший друг отца, и он не смог отказать. Ух ты, тогда понятно, почему он такой дракон. Слушай, а ты откуда знаешь? Спросила любопытная Настя. Я секрет. Нехотя выдала, не желая говорить о наших с ним беседах. Хотя хотелось рассказать. Но я сама себя не понимала. Что настю допугать От меня? Возмутилась она. Прости, Настюш. Я тебя прошу, ничего у меня не спрашивай. Уже прошел месяц, и меня трясет, как в лихорадке, когда я вижу этого злобного дракона. Может, это любовь? На веселый мотивчик спела мне Настя, улыбаясь во все тридцать два белого зуба. Да он редкостная сволочь, считающая себя верховным павлином. Так что пошел бы он куда подальше от пушистенькой меня. А может, предложила подруга, не может, пусть валит туда, откуда пришел. А Сеня звонил? Ни с того, ни с сего спросила она. «Сеня? Какой?» «Ах, он...» «Да не знаю, мне физрука хватает, чтобы об этом хрюндике думать». Буркнула я, вообще забыв об Арсении. «Хотя он постоянно названивает, но я трубку не беру». «Да, настроение у тебя просто отвратительное». «Но ничего, завтра день студента, который будет проходить в клубе за счет университета. Так что поднимем боевой дух Финцева и Елены». Между прочим, могли бы и получше клуб снять, экономиста. «Да ладно тебе, ворчишь и ворчишь», — весело подела меня Настя. «Угу, уже перестала. Ты готова петь?» — спросила я. «Да», — со вздохом ответила она. «Вот что вздыхает, отлично поет и на гитаре играет. Голос такой приятный пронизывающий, мне очень нравится, как она поет». «Да не расстраивайся, мы с девчонками не нарадуемся, что ты у нас умеешь тренькать и голосить, а мы, слава богу, только танцевать будем. Вместе не так ужасно, как одной на сцене торчать», – вздохнула она. «Да ты справишься, я знаю», – тут же подбодрила Настю. «Угу». «А твой пишет?» «Угу, в Вайбере, ежечасно в перерывах между его рычаниями на работников, чтоб они не расслаблялись». «Диктатор». Ляпнула я и, видя, как Настя недовольно засопела, улыбнулась ей. «На своего посмотри, злющий драконище! Мне на физкультуру даже страшно ходить стало!» Сразу рявкнула она. «Угу, и не только тебе!» Рассмеялась я. «Ладно, иди домой, завтра встретимся!» «И почему сегодня не суббота?» С грустью проворчала я. «Вот это ты прыгнула! Завтра-то пятница и физкультура! Всем семь начала праздника! «Можно было и не напоминать. Вторник и пятницу я красным кружком обвожу, в надежде, что у меня заболит живой. И не нужно будет идти на ненавистный предмет». «Ленка, Ленка, все, побежала домой, а то уже девять часов. Беги, я еще порцию мороженого схемы тоже пойду». «И еще бы, ты же рядом живешь», — радостно сказала Настя. «Давай, беги, а то медвежонок рычать будет». «Не то слово». Воскликнула она, подхватив сумку, и, чмокнув меня в щеку, побежала по коридору, к эскалатору. Вздохнула, заказала мороженое и стала ждать официантку. Резко заиграла мелодия, установленная на Настю. «Какой страшный мир, какой страшный мир, моя подруга крокодил! Настя, Настя, Настя звонит!» «Прикольная песенка. Я ее на всех подружек поставила, только концовку сама добавляю. Слава богу, никто не обижается, знают, что я не со зла». Взяла трубку и спросила, что-то забыла, но тут же отключилась, когда увидела физрука собственной персоны, направляющегося ко мне. Однозначно, Настя по этому поводу звонила. Он молча подошел ко мне и сел на стул напротив. Где ночевала? Очень спокойно спросил он, и меня аж передернуло от раздражения в его вопросе.